Я их слышу, я их вижу, я их воспринимаю через их же телевизионные волны, которые я могу принимать. И вот что я констатирую, на этот раз все наоборот. Маленькие человечки вовсе не размножаются, они в опасности, они даже на пути к исчезновению. Все, какие есть. Раньше я хотела этого сокращения, я его одобряла. Но когда я вижу, к чему это привело, я думаю, что исчезновение этих малышей не лучшее, что может произойти. Во всяком случае, мне кажется, что это должно было бы случиться восемь тысяч лет назад. Чем больше я об этом думаю, тем больше убеждаюсь, если бы первое человечество проявило мудрость и освободилось бы от второго, мы бы не оказались сейчас в таком положении.